Девятнадцатое. Несчастный случай. После того ланча я вплоть до Дня Благодарения не говорил, по-настоящему не говорил серни, потому что в следующую субботу получил травму. В тот день мы вновь встречались с медведями рич и проиграли с поистине зрелищным счетом 46:3. Однако конца матча я не застал. На седьмой минуте третьей четверти я оказался открытым, получил пас и уже приготовился бежать, когда был сбит с ног сразу тремя защитниками медведей. Было мгновение ужасной боли, яркая вспышка, как будто надо мной разорвался ядерный заряд. Затем наступила кромешная темнота. Во тьме все оставалось довольно долго, хотя мне так не казалось. Я не приходил в сознание почти пятьдесят часов, а когда очнулся в понедельник, 23 октября, то находился в городской больнице Либерти Рядом были мои папа и мама, вместе с ними была Элли, выглядевшая бледной и напряженной. Помню, что меня особенно тронули темные круги под ее глазами. Я даже не заметил, что плакали все трое. Эрни с ними не было, но вскоре он присоединился к моей семье. Он и Ли встречали моих родителей в приемной. В тот вечер к нам приехали мои тетя и дядя, и в течение всей недели не кончался парад родственников и друзей. Меня навестила вся футбольная команда, включая тренера Пуфера, который выглядел постаревшим на 20 лет. По-моему, он понял, что есть вещи похуже, чем проигрышный сезон. Тренер был первым, кто сказал мне, что я уже никогда не буду снова играть в футбол. Не знаю, чего он ожидал от меня — срез счастья или истерики. Такое у него было напряженное, натянутое выражение лица. Но я вообще никак. Не прореагировал на это известие. Я радовался тому, что остался жив, и знал, что постепенно начну ходить. Если бы меня ударили только один раз, то я, вероятно, смог бы поправиться и вернуться к тренировкам. Но человеческое тело не создано для того, чтобы его превращали в кашу одновременно с трех сторон. Обе мои ноги были переломаны, левая — в двух местах, правая рука оказалась вывернутой из сустава, но все это было только лишь верхушкой айсберга. Я получил травму черепа и то, что мой врач назвал «слабым повреждением спинного мозга». А это означало, что в момент падения я был в сантиметре от того, чтобы всю оставшуюся жизнь провести в паралитическом состоянии. У меня было много гостей, много цветов — и много открыток и писем. Но еще у меня было много бессонных ночей, когда я не мог заснуть от боли. Мои загипсованные и перебинтованные рука и ноги лежали на специальных подвешенных шинах, а на пояс был положен гипсовый слепок, который все время давил на живот и спину. Еще я, конечно, получил перспективу длительного пребывания в больнице, и бесконечных поездок в комнату ужасов, невинно именуемую отделением терапии. О, еще одна вещь. Я получил много времени. Я читал газеты. Я задавал вопросы своим посетителям, и очень часто, когда события стали развиваться дальше, и у меня начали складываться кое-какие подозрения, я спрашивал себя, не мог ли я потерять рассудок. В больнице я находился вплоть до Рождества, и к тому времени, когда вновь очутился дома, мои подозрения почти обрели свою окончательную форму. Мне было все труднее отрицать их чудовищный смысл, и я дьявольски хорошо понимал, что не потерял рассудок. В некоторых отношениях мне было бы гораздо лучше. «Гораздо спокойнее и удобнее, если бы я мог поверить в это. К тому времени я был больше, чем испуган и больше, чем влюблен в девушку моего лучшего друга. У меня было время, чтобы думать. Слишком много времени. Времени, чтобы найти себе сотни имен за то, что думал Али. Времени смотреть в потолок моей комнаты» и желать, чтобы я никогда в жизни не слышал об Эрне Каннингеме или Али Ликаебот, или о Кристине.